Глава 16 Пока он возился в ночлежке, уже стемнело. Гий бежал мимо дворов, спотыкаясь на ухабах почти наугад. Там, где больше шума, там и плесцы, там и Иван с джеллей. В какой-то момент он остановился, вдруг подумав, что заплутал. С горечью Гий подумал, что чутье начинает подводить, но старался сразу же выкинуть это из головы. «Волка, нутро не подводит», — сказал он мысленно голосом отца. Как будто бы стало легче. В конце концов, дорога привела его к опустевшей площади. Гуляющие ходили тут и там, но быстро растворялись за поворотами, ища развлечения где-то еще. Плесцы снимали искусственную стену, поставленную для глума. Гий, вертя глазами, проскользнул к кибиткам. Другие потешники были тут же, разводили костры, дожидаясь ночи. Кто-то поздоровался с ним, но Гий ответил наскоро и поспешно ушел. «Вы спрятались, что ли?» — спросил он, когда нашел такие Ивана и Желю около одного из кострич. Оба они них хлебали что-то из тарелок и тихо переговаривались. «Я уж думала, ты сбежал», — сказала Желя, разглядев волка в темноте. Она была в своем сарафане, но лицо еще белело от краски и румян. Выглядело это так, словно девушка готовится к еще одному представлению. Гей хмыкнул. «Ага, как же!» Иван усадил его рядом и сам подал еды. Волку захотелось поскобрезничать и сказать, мол, «какова честь есть поданную рукой княжечью еду!» Но веселье тут же погасло, так и не разгоревшись. Сам Иван уже был в своей одежде и поминутно оглядывался, точно его все еще окружала разгоряченная потехой толпа. «Ну, — начал Гей, — как тут у вас? Я ушел почти сразу после Ивана с Потапочем». «О, — Иван вдруг выпрямился, — Глум был хорош». «Видел бы ты Желю, такая степенная и царственная, снизу ее было не узнать». Желя только повела плечами, едва скривив губы, словно в том не было ничего особенного. Гий, вдруг увидев, что Иван собирается рассказать весь вечер в мельчайших подробностях, остановил его и сказал. «Я ведь тоже с толком походил. Угадай, кого я нашел». Волк обратился к Ивану. Боярин моргнул и выпалил. «Кого-то из желиной деревни?» нет Иван покачал головой. «Коня твоего! Сокола!» Иван, распахнув глаза, заёрзал на месте, а потом, словно вспомнив о чем-то, попытался успокоиться. «Как же... Сказочная удача, мой друг, сказочная удача!» Жили только повела плечом, точно вздрогнув. Щеки ее олели большими красными пятнами от свеклы. «Можно ли назвать это добрым знаком?» Верхняя губа ее скривилась. Жили самой в это не шибко верилась. Гий наскры доедал, дрова в костерке трещали. Понемногу клонило в сон, но чувство все равно было странное. Будто бы каждый знал, что отдых будет еще не скоро. «Я больше скажу. Видимо, сокола перекупил тот самый охотник, о котором говорила Вайва. Он остановился тут же, в ночлежке». Иван вскинул брови. «Ты переговорил с ним?» «Я? Смеешься?» Гий изобразил удивление. «Подслушал. И скажу без утайки. «У охотников наших какая-то смута. Их главный говорил про голод. Тот мужик, с которым он говорил, словно из этого града. Давал в долг, видимо, но сердится, ведь расчетом и не пахнет». «На что охотникам деньги?» — нахмурилась Желя, присаживаясь поближе. «Ну, если оставить мысль, что ищут они ту сбежавшую девчонку, то им надо чем-то платить. Человечину немного не та стезя, как думаете?» Иван и Жиля вправду притихли, словно размышляя. И Гий вздохнул. «Да ладно вам, я шучу. Видимо, охотники сами по себе не в восторге от поисков, и недовольство их сдерживается только звенящей монетой. Но тот охотник, которого мы караулем, словно и не думает о них. Все возвращало разговор к той девушке, даже имя назвал». Гию молк, вспоминая. «Елена». Жиля смотрела на огонь костра, словно прислушивалась нехотя. Но вот Иван вдруг замер и посмотрел на Гии, не отводя взгляд. Это длилось так долго, что волк выжидающе кивнул. Иван не двигался. «А тот охотник, которого ты видел, как он выглядел?» — спросил боярин в тишину, крепко задумавшись. Гий отвернулся, негромко громыхнув посудой. Он щелкнул языком о нёбо и клацнул зубами. «Так важно сейчас?» — спросил волк почти сердито и ответил только, когда Иван кивнул, облизав губы. «Здоровый, наверное, но он сидел. Весь какой-то угловатый, как валун. Волосы светлые, как и борода. Но вот ладони постоянно красные. Хотя тут не ручаюсь, свет был не ахти какой. Продолжай. Мужик как мужик, весь какой-то тяжелый, каменные черты лица. Только глаза сверкают. Но я стоял в полуоборота скажу ли сейчас, что толковое?» Гей словно предлагал поговорить о другом, но по взгляду Ивана было понятно, что тот продолжал ждать. Тогда волк бросил пару взглядов на желю, на костер, на кибитку позади Ивана. Неизвестно от чего но волосы на руках зашевелились. «Ты ведь хочешь спросить нечто определенное, да?» Удивительно, но Иван не покраснел, не растерялся и не стал вертеть глазами туда-сюда, как делал это обычно. Брови непривычно спустились к глазам, А губы он сжал так плотно, что они, и без того узкие, превратились в бечевку. Шрам на виске. От глаза и дальше вверх, наискось. Гий не мог быть уверенным. В ночлежке он больше слушал и не смотрел. Но, убегая, в самом деле успел заприметить белую полосу. Волк сверкнул глазами, предчувствуя беду, но спросил, точно сомневаясь. «По правую руку?» Этого хватило, чтобы Иван встал. Он оглянулся вокруг, но без интереса, словно ища что-то, но потом бросив это дело. «Иван!» Вслед за ним обеспокоенно поднялась Желя. А Гий спросил со своего места, чудом не перейдя на насмешливый тон. «Ты узнал охотника, да?» Боярин странно мотнул головой. Ни да, ни нет. Он растер лицо, отвернувшись от остальных, а потом выдохнул в небо. «Отведи меня к той ночлежке», — попросил он. Тон Гию не понравился. Слишком прямой, почти строгий. От Ивана он прежде такого не слышал. Волк выпалил, не скрывая раздражения. «На кой черт?» Иван так и не повернулся. «Забирать сокола? Зачем же еще?» Казалось, что боярин улыбнулся, но это открытие совсем не успокаивало. «Дважды я его терять не собираюсь». Гии медленно кивнул, хоть Иван и не мог этого видеть. Шагая через свет костров, он пошел первым, словно провожатый ему и не был нужен. «Ну нет», — слишком тихо произнесла Желя. Она нашла руку Гии и сжала. В Иване произошла перемена слишком резкая, и эта неизвестность пугала даже больше, чем бой с медведем на потеху толпе. «Давай-ка соберем вещи», — мягко сказал Гий, продолжая глядеть Ивану вслед. «И догоним нашего княжича». По пути в нужную конюшню они почти не потерялись. Только волк маячил где-то сбоку, ненавязчиво направляя. Глубоко внутри ему хотелось задать прямой вопрос, но он чувствовал, что Иван не ответит. Можно только смотреть. Поэтому Гий продолжал сжимать руку Жели, чтобы успокоить, если не себя, то ее. Из темноты выступили нужные ворота. Конюх больше не скучал во дворе, и это настораживало. Казалось, что даже голоса выпивающих внутри ночлежки звучали тише, словно шумный отдых был на последнем издыхании. Но Ивана ничто из этого не заботило. Он едва оглянулся, нашел угол конюшни с дремавшими внутри лошадьми, и сам, не дождавшись жели и Гия, скрылся внутри. Волк замер у самых дверей, сжав губы. «Давай сама», — он пропустил Желю вперед. «Помоги ему и выходите побыстрее». Девушка кивнула, поправляя красную косынку. Завязала потуже, словно готовясь драться. Гий же вперился взглядом в тени двора. В ногах появилось знакомое волнение, прыгучесть в груди, все то, что он чувствовал всегда, выходя на свои вылазки. Но в этот раз было что-то не то. В конюшне куда спокойнее, чем у Ивана в душе. Запах старого сена, пыльных перекладин, сопения спящих лошадей — Сокола нашел не сразу. Он единственный не отдыхал, переступал с копыта на копыта и точно ждал. «Ты ведь надеялся, да?» Тихо спросил Иван, заходя в стойло. Он потрепал друга по шее и коснулся ладонью мокрого носа. «Мы оба напутешествовались. Теперь пойдем вместе». Пока они миловались, Жиля осторожно вглядывалась в темноту, прищурив глаза. Лошади вокруг мирно дышали, Но внутри все равно было неспокойно. Иван, наконец, накинул на сокола поводья и передал их желя. Сам взял седло, стремена и остальную сбрую, чтобы на открытом месте облачить коня и больше с ним не расставаться. «Что так долго?» — нервно спросил Гий. Иван всунул ему в руки седло и сказал «Помогай». Волк не то от недостатка желания припираться, не то из опасения, что их увидят, подчинился. Но спорая работы не помогла. Конюх, медленно выйдя на крыльцо, заметил движение и бросился к ним, крича. «Эй, ты!» — он ткнул пальцем в Гия. «Дружков привел? А ну оставили коня, ворюги!» Жель все сжалась, но Иван даже не обернулся. Продолжал ковыряться с ремнями. Гий пожал плечами, глядя на конюха, и усмехнулся. Вопреки своей браваде, ему хотелось убежать за ворота и спрятаться. Или хотя бы нащупать нож но оставлять здесь Желю и Ивана показалось слишком дурной затеей даже для него. «Я сейчас позову хозяина этого коня!» — пригрозил конюх, но волнение не последовало. «Будь так любезен, милый человек!» — обронил Иван, поправляя упряжь на шее сокола. «Позови!» Конюх сдавленно кивнул, словно не веря, и метнулся обратно в ночлежку. Гей же поднял брови и схватил Ивана за руку. «Эй-эй, ты что творишь?» Прошипел прямо в лицо. Но боярин улыбнулся, ослабил чужую хватку и ничего не ответил. Гий вдруг понял, что до Ивана не достучаться, и от этого осознание похолодило внутри. Желя, словно почувствовав его напряжение, прижалась щекой к седлу и оперлась на коня, прячась в его тени. Но выражение ее лица оставалось знакомым, взыскательным, будто чего-то требующим. Волк шумно вдохнул. Когда дверь со скрипом открылась и громыхнула о деревянную подпорку, захотелось кинуться во мрак и уйти, перепрыгнув через забор. Но Иван проверял крепление на своем коне, едва повернув голову на звук. Гий вспомнил, где его нож, и приготовился. Он еще никогда не глядел охотнику в глаза. Никогда не видел его так близко до сегодняшнего дня. Если бы Гий перестал вглядываться в суровое лицо, тяжелые лопы, длинноватые руки все в царапинах, то заметил бы, что вид у него был почти усталый. Рубаха на выпуск и тени у глаз. Но взгляд чуть ли не бешеный, особенно когда он заметил всех троих у своей лошади. Словом, вид охотника не внушал никакой надежды, учитывая, что за его спиной стоял все еще обозленный конюх и хозяин ночлежки в придачу. Но взгляд охотника чуть смягчился, когда он разглядел Ивана, мягко щелкающего сокола по носу. «О, Байдан!» Вместо приветствия сказал боярин и улыбнулся. Но глаза его сверкали почти безразлично, несмотря на мягкий тон. Охотник дал знак, но не им троим, хозяину и конюху. «Ступайте, я его знаю». Они захотели воспротивиться. «Я сказал, идите, все уже улажено». И когда мужчины, все еще сомневаясь, скрылись в доме, поклонился Ивану. «Мой княжеч». Охотник замер в поясном поклоне но Иван все еще не давал ему добро, чтобы выпрямиться. Вместо этого он гладил сокола по жесткой гриве. «Ты нашел моего коня», — проронил Иван, не оборачиваясь. Байдан медленно поднял голову. «Да. Кажется, я не говорил тебе подниматься». Тон княжича вдруг стал строже, тяжелее. Иван едва повернул голову в сторону охотника, и этого хватило, чтобы Байдан снова склонился. «Прошу простить». В общем молчании Иван вздохнул. «Ты выкупил сокола у двух мужчин. Вид у них был бесславный, но ты не смутился». «Да». В этот раз охотник не поднял головы. «Я признал твоего скакуна и решил взять себе «Те мужики не вызывали никакого доверия. И увидя коня, я подумал, что ты погиб, был убит ими же или сгинул в лесу». Иван слабо пожал плечами. Взгляд с поволокой смотрел вскользь. В любом случае, спасибо, что позаботился о нем. Можешь подняться». Когда охотник встал, легко стало почему-то Гию. Точно это он в три погибели замер перед княжичем, боясь обронить неверное слово. Тяжесть упала с плеч, и волк вдруг понял, что все это время почти не дышал. Охотник тут же оглядел и желю, хмуро глядящую из-за коня, и накаленного от напряжения Гия. Иван отвлек его фразой. «Славно». «Теперь я могу пуститься в путь со старым другом». Со звоном подпруги он взял сокола за узду и хотел было сделать шаг, но Байдан остановил его словом. «В какой путь?» Голос оставался бесцветным, а взгляд хмурым. Иван ни капли не смутился. «Точно! Тебя прогнали со двора, и ты не знаешь!» Княжеч говорит спокойно, но словно не для себя, а для ги с желей. «Завелась тут одна огненная махина, деревня тревожит». «Вот князь-батюшка и отправил меня испытать ловкости и все исправить». В глазах охотника что-то отразилось. Заходили жилваки на сухом лице, и он шумно выдохнул, как утомленный бык. «Эта махина рушит целые деревни, а ты собираешься выстоять в одиночку?» — спросил Байдан-княжича. «Жар птицы не одна, и я не один». Байдан, казалось, наконец-то треснул. Сделав шаг вперед и встав перед Иваном почти вровень, Охотник чуть ли не с грубостью сказал «Княжеч, уходи с дороги, она не твоя». Иван перестал притворяться. «Неужели твоя? Байдан — это предательство». В его жестах показалась знакомая подвижность, иги почти успокоился. «Это все еще с их желей Иван». «Батюшка отказал тебе от себя, а ты присоединился к охотникам и стал грабить здешние деревни». Байдан не сдержался. «Я не граблю, а возвращаю честное имя!» Иван вдруг отступил назад. На губах его застыла улыбка. «Когда прошел слух о неизвестной в этих краях девушке, я должен был догадаться. Но все само связалось, когда ты назвал ее имя. Зачем тебе, царевна Елена, убить?» Байдан тоже отступил, на этот раз с каким-то оглушением. «Нет, нет, убивать я ее не собираюсь». «А как же гнев от того, что тебя прогнали из приближённых князя «Гнев уходит, а долг остаётся. Если я верну сбежавшую невесту князю, то меня примут обратно». Иван пошатнулся, но лишь на мгновение. Он покачал головой медленно, с обречённостью. «Сколько ни бейся, бывший сподвижник князя, не тот человек, до которого возможно достучаться». Байдан наклонился. Могло показаться, что он снова кланяется. Но все это ради того, чтобы сказать предупреждение княжичу прямо в лицо. «Тебя отправили сюда, но не препятствуй. Моих людей больше, чем твоих». Вдруг Иван почувствовал тепло. Это гий коснулся ладонью его спины, и жар кожи прошел через ткань кафтана. Княжич выдержал взгляд охотника. «Я найду Елену», — сказал Байдан и взглянул за плечо гия. Там стояла желя, все еще с краской на лице после глума. Иван и Гий одновременно закрыли ее собой, и княжич сказал. «Она из деревенских. Тех самых, которых обижают твои охотники». Байдан примирительно выставил руку, кожа лица растянулась от улыбки. «И это твои союзники, княжич? Девка из деревни и...» Он вперился взглядом в ги «Волк-кочевник?» ги не удержался и подмигнул. Конечно же, охотники, с которыми Байдан теперь водился, поведали ему о волках-разбойниках, заклятых врагах. Ни Иван, ни Гий почти не удивились, когда Желя сама взялась за коня и вывела его к воротам. «И этого хватит, чтобы отправить всю вашу братью куда подальше», сказала она, выглядывая из-за светлой косы, покоящейся на плече. Голос по-знакомому строгий, но в эти слова было вложено больше. Глаза сверкнули, и в них мелькнул проблеск ненависти. Холодный, настоящий, который не рассеивается на утро. Ненависти за все то, что охотники сделали с ее маленьким знакомым миром лесных деревень. «Княжич!» — позвал Байдан в последний раз. Иван отвернулся и ушел за ворота, оставив бывшего сподвижника князя одного. На безлюдной улице было темнее. Иван вздрогнул и словно осел. Но волк тут же подтолкнул его. «Мы все устали. Подожди еще немного». Он кивнул и улыбнулся, сдавленно, блуждая взглядом по земле. Гий уже ушел вперед, и жели шепнула княжучу на ухо. «Ты молодец». А потом отвернулась, точно смутилась от собственных слов. До кибиток плесцов шли молча. Но в последнюю минуту Гий вдруг обернулся и сказал. «Давайте заночуем за городом». Иван, не отрываясь от собственных мыслей, кивнул. «И даже не попрощаемся?» — огорчилась Желя. Гий шутливо вздохнул и бросил растроганный взгляд в сторону чужих костров. «Они — вольный народ, Желя! Долгие дороги научили их не привязываться, так что и мы не будем!» Желя склонила голову и рассеянно посмотрела под ноги. Не дожидаясь возражений и последних памятных слов, Гий снова зашагал вперед, призывно оборачиваясь и завяза с собой. Он только что руками не махал, чтобы заставить их поторопиться. «Прощай, Потапыч», — все-таки сказал Иван и повернулся в сторону костров. Кибитки склонились над ними точно хребты гор, и в этой тени уже нельзя было разглядеть ни клеток, ни диковинных одежд, ни пестрых масок. Глядя в лицо княжича, все еще хмурое и задумчивое, Желя стала как-то тягостно, словно она улеглась с тяжелым блюдом на груди. Но девушка стояла, и ничто не тянуло ее к земле. «Ладно, надо идти», — сказал Иван. «А то Гий с ума сойдет». Когда они вышли за стены града, никто не почувствовал это неправильным. Наоборот, в каждом углу, за каждым домом мерещился чужой тяжелый взгляд, но на поляне с редкими деревьями и всклокоченной травой все подозрения ушли. «Огонь хоть разожгите», — сказал, как обронил Гий, когда они остановились у самого большого дерева, и скрылся где-то в кустах. Соколы разрядили, но оставили поводье, чтобы привязать к стволу. Иван наскоро связал узлы, открещиваясь от непрошенных воспоминаний. Он опять, словно и не было ничего, готовился к отдыху у костра в ночном лесу, и где-то поблизости бродит гей. Удивительно, но обиды не было, только мягкая улыбка до загадывания, увидит ли он сокола на это утро. Потом княжечи Желя вместе раскормили огонь только тонкие ветки хрустели в золотом свете. И Иван принялся смотреть, что осталось в сумках от Байдана. Вернулся Гий, вытянул из волос травинку и спросил, как ни в чем не бывало. «Нашел, что дельное?» Сумки были почти пустые, если не считать мелких монет да и сушеных трав. Если у Байдана было оружие, хранил он его не здесь. Иван и не надеялся. Только вот запустив руку в дальний карман в последний раз, Он достал темный сложенный лист пергамента. «Благодарственная грамота?» — пошутил Гий. «Или бесполезный рисунок?» Княжич вышел к огню, чтобы рассмотреть на свету. Пергамент в самом деле был исполосован линиями, точками и штрихами. Где-то углем отмечались целые круги, но Иван никак не мог взять в толк, что они значат. Он отставил его подальше от лица, чтобы увидеть все целиком, когда Гий вдруг подсказал. «Карта, что ли?» «Смотрите, тут развалины нарисованы, как у моей деревни», — ставила Желя. «И отметка поблизости». «Твоя деревня». Все вдруг наклонились к пергаменту, чуть не стукнувшись лбами. Лист развернулся. Гий снова пробежал глазами по кругам и выдал. «А углем рядом круг, чуть подальше». «Там ведь должна быть деревня бабушки», — предположил Иван. «Место тоже, и дорога». «Она еще единственная углем отмечена». «Сожжённая!» Желя скривила губы и уселась на мягкую рухлить, разложенную ей и Иваном. «Этот твой прислужник что, деревни жжёт? до да там уж немуглём их на карте помечает?» спросила она кисло. Княжичу показалось, что она хочет его ударить, и он сел на землю, следом стянув шапку. Гей смотрел на него сверху, проводя пальцами по пергаменту, а потом сложил обратно и убрал под рубаху. «Занятно, что ты знаешь этого охотника!» — сказал волк. А Иван почувствовал себя так, словно вместе с Гией мы жили, и на него ополчился весь свет. «Расскажешь?» «Да есть ли что рассказывать?» — вздохнул княжич. «Да не охотник он. Служил у моего отца, князя, а потом его прогнали. За ошибку». Жиля нахмурилась. «Это из-за Елены?» Продолжая глядеть в огонь, Иван кивнул. Где-то застрекотал кузнечик. Отец-вдовец решил снова жениться на царевне Елене. Байдан должен был встретить ее на границе, да она сбежала. За это его и отвернули от двора. «И теперь Байдан мстит?» — Желя вздрогнула. «Да если бы мстил!» — Гий устало опустился к костру. «У гнева есть мера, а этот действует по уму. Видимо, правда верит, что сможет так вернуть себе воинскую честь». Иван кивнул, найдя поддержку. Вот именно. Он воин, а не разбойник или охотник. Волк весело хмыкнул и потер подбородок. Куда только не заведет нас наша тропа. Железь сжала кулаки и откинула косу за спину. Щеки красные, как ее косынка. Слова такие, будто вы ему сочувствуете. Да никогда. Он ведь не только на деревни нападал, да еще и охотников вслед за собой взбаламутил. И моим родным из-за них тоже покоя не будет. Каждый задумался о своём. Иван взял у Гея пергамент и принялся вглядываться. Желя глубоко дышала. Тяжёлое блюдо с груди никуда не исчезло. «Посмотри, эти тропинки ты знаешь?» Пододвинулся к волку княжич. Тот едва взглянул. В черноте его серая рубаха почти слилась с грубым узором коры дерева, у которого они расселись. «Ну нет, и что?» Он замер в позе, кулак под чекой и локоть на колене, Ещё на мгновение, а потом повернулся к карте с сомнением. «Или погоди!» Он взял в руки рисунок, хмурясь. «Тут же и быть что-то не должно. Жиля, ты помнишь овраг? Он далековато от вас, но, может, слышала?» желя кивнула и переспросила. «А эта тропа что, прямо по оврагу идёт? Дурость же!» «Вот и я про то!» Иван вскинул голову, глаза заблестели от догадки. «Так может, это и не тропа?» «А еще одна отметка». «Там знак пожженной деревни есть?» — ухватилась за мысль Желя. «Нет, рядом деревня только одна, да и та пустая, без меток». Они вдруг стихли. Страшное предположение разделили на троих, и никто не издал ни звука. «Так это...» — Желя прочистила горло. «Следующая деревня? Туда скоро привезут жар-птицу?» Гий резко вернул пергамент Ивану и растер глаза, как после долгого чтения. «Меня больше удивляет, что у них, охотников, был какой-то порядок пути», проговорил он через ладонь. Иван встал и зашагал напротив костра. «Так нам предупредить людей надо!» Хвосты костра скользили по его лицу, губы сомкнуты, точно княжич старался не дышать. За весь день его можно было не узнать дважды. Желя молча кивнула, а Гий не без издевки сказал. «Ага, мы наговорим им про чудо-махину, и они вот так сразу поверят». «Мы должны хотя бы попытаться», — заступилась Желя. Она навалилась на волка сбоку, положила руку на колено, точно готовая убедить его силой. Волк выставил ладони, показывая, что не то имел в виду. «Да не торопитесь вы. Знаю, что людям помочь надо. Знаю, что надо пробовать». «Но уточнить надо, мы за кем гонимся? За жар птицей, Еленой этой или за деревенскими, которых надо защищать?» Желе хотелось крикнуть. «Да какая разница?» А потом она поняла, что разница и правда была. же продолжил. «Если найдем Елену, сможем дать знать охотникам и отвернуть их от деревень. Если возьмемся за жар птицу, то защитим деревенских, и не нужно будет убеждать никого». Бегать к людям я пока считаю самым бестолковым. Только если мы не можем быть уверены, что в той деревне Елена. Только сами подставимся. Тем более, что Байдан нас запомнил. Иван снова сел. Но это пока все, чем располагаем. Не просто же так охотники отметили следующей эту деревню. Не просто, я надеюсь. Желя смотрела на искры в огне, как коптятся и пыхтят ветки, собранные гием. В голове вертелся вопрос, обыденный и даже дурацкий. Такие задавали девки ее деревни, непременно смущаясь и хихикая. Но вот Джелли спросила совершенно серьезно. «А какого царевна возраста?» Иван опешил сначала, помолчал. «Молодая», — вспомнил он. «Как мы или чуть старше?» «А князь твой отец?» Иван прикусил губу, а Гия скалился. «Кажется, понял, к чему ведёшь», — сказал волк, едва скрывая тихий смех. Оранжевый свет от костра падал на его лицо, затемнил линию губ и без того тёмные глаза. Девушка-красавица не захотела выходить за старика и сбежала. Иван хотел вступиться за отца, нет, правда хотел. Но потом вспомнил, что князь произвёл на свет трёх сыновей, и это только дожившие до отрочества. Похоронил двух жён но вторая новыми детьми не одарила, а теперь жаждал третью. Княжич так задумался, что совсем потерял главную мысль перепалки и вспомнил мачеху — круглощекую, с черной косой и подкрашенными губами. Совсем немного, но бояре шептались по углам. А мачехе хоть бы что, она всегда была улыбчива, добра, как-то простовато, оттого Иван с ней и сошелся. После ее смерти казалось, что плакал по княгине он один. Желя вздернула нос. «Как девица, я могу ее понять. В наших краях свадьба со стариком все равно, что издевка или наказание». «А как не девица?» — пристал Гий. Желя пожала губы и чуть покраснела. «Из-за ее воли многие остались без дома, другие погибли. Надо ли говорить вслух, что я думаю?» гей пожал плечами и отвел взгляд. Пока сидели молча, Иван покачивался на месте. Гий вдруг заметил это и похлопал его по спине. «Ты держался молодцом!» «Ты о чем?» — Желя ответила. «Обо всем». Волк прыснул от смеха. «Душу нам сегодня растрепала не к черту. На вон, пожуй, да уйсни нормально. Завтра ехать». Он достал из-под рубахи узелок травы, еще свежий. «Это ты за ней в кусты уходил?» — спросила Желя с сомнением. «Ага». Иван послушно взял и принюхался. Пахло приятно, немного морозно, прям как в доме у желенной бабушки. Поэтому он оторвал немного и тут же сунул в рот. Желя жестом уложила его на тряпье, и то ли потому, что княжич в самом деле остался без сил, или потому, что столько трав для него одного было много, почти сразу закрыл глаза и тихонько задышал. «Прямо дитя!» — не выдержал Гий. «Это дитя охотника приструнило и коня обратно забрало». Волк не стал спорить, только улегся напротив, запрокинув голову. Жележе свернулась калачиком недалеко от Ивана. Странно, но она не стеснялась ни его, ни Гия. А надо ли? Один из них — княжеч, которому, видимо, придется решать беды не только свои, а другой — волк-разбойник, что эти беды, как правило, всем вокруг и создает. Она вздохнула. Засыпая, попыталась прогнать образ мамы и Василисы, что были где-то далеко. Ещё раз плакаться не хватало. Никогда Желя не ночевала вне дома, своего или бабушкиного. «У меня есть ещё сон-трава», — словно между делом сказал Гий, не поворачиваясь. Желя пробурчала что-то, потом уснула своими силами. «Откуда он только огненную махину достал?» — вслух рассуждал Гий. Он смотрел на звезды, жуя травинку, и слушал мерное дыхание спящих жели и Ивана. В ту ночь Желя спала плохо. Право дело, нужно было взять у Гии его траву. Желя чувствовала, как сбивается дыхание. От долгого бега задрожали ноги, и тяжелый подол сарафана только путал шаги и не давал ступать дальше в темноту. Вокруг все было незнакомо, страшно. Деревья, ухабистые кочки и покрытые мхом валуны. Где-то закричала птица, но потом Желле показалось, что голос принадлежал ей. Волосы из косы рассыпались на лицо. Она откидывала их снова и снова, но потом заплакала от бессилия. Вытирая глаза, Желле заметила, что ладони все в царапинах и в земле. На секунду погоня словно прекратилась. Она встала посреди заросшей дороги, но чувствовала, что кто-то все еще идет по ее следу. Хотелось ринуться вперед или спрятаться здесь же, Однако сил больше не было. Тогда Желя опустила взгляд и увидела драгоценную вышивку на своем подоле, тонкие белые рукава, кольца. Волосы снова закрыли щеки, и теперь девушка увидела, что цвет не ее, золотистый и переливающийся даже в темноте. Это заставило Желю проснуться. Проснуться под утро от холода. Костер почти потух, а над головой и около ворот града гулял туман. Но Желя не встала, только скрутилась на месте плотнее и, чувствуя, как кружится голова, смотрела на перевернутые стволы деревьев. В какой-то момент ей надоело. Если она пролежит так еще немного, то точно растеряет всю уверенность и запросится домой. Проводят ли ее Гий и Иван, непонятно, но волк точно будет скалиться до самого вечера. Да и уйдет слишком много времени, если Желя сдастся и заставит всех делать крюк назад. Ее слабости и тоска по дому могут стоить слишком дорого всем тем, кто сейчас спит в той деревне у оврага и, может быть, даже знать не знает об огненной махине. Спутники спали слишком тихо, и Желя перевернулась на другой бок, чтобы на них взглянуть. Фигура Ивана была почти не видна под пляской дымы от догорающего костра, только торчит ворот кафтана и едва сдвигаются от ветерка волосы. Он спал, хоть и медленно расцветало, и засуетились на деревьях птицы. Желя приподнялась на локте, чтобы найти Гия, но его место было пусто. Она замотала головой, ударив косой по земле. Волка не видать. Как и сокола. Девушка заставила себя подняться на обессиленные ноги. В том месте, куда привязали на ночь сокола, был только мятый отпечаток подковы да обкусанная трава. Желя оглядела поляну в последний раз и растолкала Ивана. Княжич разлепил глаза не сразу, не ушел еще морок травы. И только когда Желя сбивчиво рассказала, что и сокола нет, он приподнялся. «Как?» — невпопад сказал Иван, осматривая то же дерево, а потом шумно вздохнул. Еще не лишившись остатков сна, он подумал как-то слишком безразлично. «Неужто сбежал? А что, теперь гий при добыче, его коне, может вернуться к волкам и сняться с кочевья». Тем более, что история эта становится всё гнуснее и гнуснее. И Иван вдруг понял, что нет ни злости, ни обиды. Если Гий в самом деле поступил так, то он просто защищает своих. Стоит ли из-за этого бесноваться? Он поймал встревоженный взгляд Джели и улыбнулся. «Справимся». Словно вспомнив что-то, Иван припал к земле и приложил к траве ухо. Так делал Гий, чтобы разобрать, есть ли погоня. Княжич был готов не услышать ничего, ведь волк уже далеко, и от того приоткрыл рот, когда послышался гул копыт. Он не успел ничего сказать Желе. С того края подлеска на соколе выехал гий. Конь весь в облачении, готов к дороге, и гий весь взверошенный. Он встретил друзей широкой улыбкой и спрыгнул с седла. «Опять вы со своими заупокоенными лицами!» «Мы думали, ты сбежал», прямо сказала желя скрестив руки на груди. «Ага, и вернулся, потому что забыл любимый камешек», — гей сострил гримасу. «А что наш княжич? Сильно расстроился, когда не увидел коня?» За Ивана ответила Желли. «Нет, он только улыбнулся». Волк обреченно возвел глаза к небу, но в том не было и капли серьезности. «Уж не знаю, сколько нужно огненных махин, чтобы княжич поменялся». Не дав развить разговор, он достал из сумки на боку сокола хлебных лепешек Немного ягод и диких невкусных орехов. гей сказал, что взял их в граде, но не пояснил, дал ли он за них денег. Все утро, что они провели у гостерка, волк старался не смотреть на Ивана. А если и оборачивался, то только тогда, когда княжич точно не глядел. «А твои вкуснейшие пироги на что?» — в шутку спросил он Желю, когда все поели. Она фыркнула. «Если больно хочется, угощайся». А потом добавила уже не так порывисто. Мало ли что, для защиты. О том больше и не заговаривали. «Я тут скатался посмотреть дорогу, пока вы спали», — сказал Гий. «Немного крутая, каменистая, но дебри около нее не продраться. Все трое мы на соколы не влезем, уж пожалеете животину. Так что я пойду напрямик через чащу, а вы по дороге». «Ты собираешься идти один?» — Иван приподнял голову. «Давайте на карте поместим место, где мы пересечемся». «Уж не знаю, кто быстрее, мои ноги или соколовы копыта, но мы будем ждать там друг друга, чтобы совсем не разминуться». Казалось, что Иван сомневался. «Заодно посмотрю, тихо ли в лесу. Княжеч, мы правда много времени потеряем, если трое пешком пойдем. Как бы не опоздать». Эти слова заставили Желю встрепенуться и уговорить Ивана разделиться. «Вот и порешили. Я по короткой тропинке пойду, а вы по длинной». Потом они собрали все немногочисленные вещи, Гий помог подсадить Желю, и сокол с княжичем и девушкой вышел первым. Волку не нужно было торопиться, первое место встречи было совсем близко, а потому он выходил последним. Желя сидела перед Иваном. Ей никогда не приходилось ездить на лошадях, и с непривычки она вцепилась к в руку. Только потом, немного успокоившись, она заглянула в его напряженные глаза. «Ты чего?» Иван не гей, не стал отпираться. Утром он не назвал меня по имени. Теперь я просто княжич. Жиля моргнула. «Так кто же правда? Ты княжич? Может, это он из уважения?» «Гей, из уважения?» Иван хмыкнул, но вышло невесело. Потом он махнул рукой, и сокол встрепенулся. Жиля испугалась. «Не бойся его, он просто балуется». Она кивнула и сказала чуть «Погодя». «Ну, я же тебя все еще зову Иваном». Княжечный наклонил голову на бок и могла в этом прочитаться какая-то благодарность. Он улыбнулся почти весело, и слова его никак не вязались с тем, как блестели глаза. «Да ладно, если бы гей просто не назвал моего имени. Он сказал, что взял лепешки в граде». «Ну?» А на соколе он вышел со стороны подлеска, а не городских ворот. Они переглянулись, жили почти испуганно, а Иван с каким-то странным спокойствием. «Интересно, что ж это за лепёшки такие, лесные?» На первой стоянке их уже ждал Гий. Репей уцепился за край рубахи, пока он пробирался сквозь чащу, но волк не заметил. Вместо этого Гий сунул палец в рот, высасывая кровь. А шиповник укололся. Не слезая с коня, Иван спросил. «Всё тихо? Куда деваться? Путь ещё небольшой». Быть может, почувствую что-то выше по дороге». Желя глянула на землю сверху вниз, опасно наклонившись. Она тут же откинулась назад, покрепче ухватившись за край седла. Все время на соколе ее неприятно трясло. Ногами она чувствовала горячий бок коня, запах его волос и дыхания. «Но лучше уж так, чем на медведя», — попыталась подбодрить себе она и не стала жаловаться. Иван и Гий кивнули друг другу напоследок, и княжич пришпорил коня. Все же волк был прав, когда говорил куда только не заведет нас наша тропа